Глава 8. Вновь обретаем мечту о богатстве. Еще группа! Есть места в палате ужасов. Подземелье доступно только по ночам. Нужен священник и воин, в сады мясника. Еще напарника на суточную охоту в эти выходные. Принимаем заявки для участия в рейде на башню некроманта. Распределение добычи по заслугам. Минимальный уровень 270-й, с собой не меньше 30 эликсиров, и минимум должно быть три редких предмета снаряжения. Игроки рейлись тут не хуже тараканов. Город, в который привел группу Брэд, находился в 3-4 часах пути от Хворонских гор и назывался Парадон. Глядя на арка с раскрытым ртом наблюдающего за собравшейся у врат толпой, Бред пояснил. «Это ближайший город гробницы короля!» «Что еще за гробница?» «Ты разве не слышал? Очень известное место для охоты!» Гробница короля представляла собой древние руины неподалеку от Хворонских гор, Довольно обширная территория, облюбованная для охоты игроками с двухсотого по 300 уровень. В Парадоне они обычно собирались в группы, проверяли уровень экипировки и отправлялись в гробнице. Возвращались они всегда с богатой добычей и солидной прибавкой опыта, так что город кишил игроками. «Было дело, я тут практически жил!» Бретт огляделся с мечтательным видом. «Бретт ханем! Радиану нем здесь!» После этих слов на парочку обратились сразу несколько сотен глаз, после чего группу немедленно поглотил бурлящий поток игроков. «Сколько лет, сколько зим! Ханим, помнишь меня? Я Мак. Мы с тобой как-то охотились вместе!» «А я благодаря ему прошел голый кулак! Мы справились только потому, что Ханим был нашим лидером!» «Ты здесь райд собираешь? Я с тобой! Только позови!» Со всех сторон Настя Гомон и смешивающиеся в неразборчивый шум, На самом деле Брэд был в Парадоне легендарной личностью. Когда он впервые вошел в гробницу короля в качестве лидера группы, он в жестоком бою одолел сеявшего отчаяния босса и установил рекорд по скорости соло-зачистки всей гробницы. Да и Родиан обладала схожей популярностью. Вдвоем они были сильнейшей парой во всей Брестании. Услышав это, Арк порадовался, что так легко отделался от них. «Ничего себе! Кто за мной гонялся? Хорошо, что уже все позади». «Ого, Хианним, да ты известная личность!» — оглядевшись, изрёк Буксил. «Ну, обычное дело!» — проворчал Бред. «Половине местных я хоть чем-то помог!» «Хватит дурачиться!» — вмешалась Рдиан. «Тебя только что до смерти забил Арк?» «Прям таки забил! Пару раз и я побеждал!» — пробурчал Бред с недовольным видом. «Что? я Нем проиграл дуэль?» «Что за человек смог сразиться с Брэдхеннимом один на один и победить? Неужели это правда?» «Ага, так и есть!» — отозвался на вопросы из толпы Брэд. «Я проиграл. Этому вот парню!» Он указал на арка, в которого вот тут же уперлись сотни взглядов. Не замедлили обрушиться и тысячи вопросов. «Это он и есть? Какой у тебя уровень? Что у тебя за снаряжение? А класс какой? Ты уже в гильдии? А к нам пойдешь? Будешь нас випом?» От такого внимания у Арка голова пошла кругом. Он и понятия не имел, как реагировать на такой интерес к своей персоне. «А ну-ка успокоились!» Нахмурившаяся Родиана вышла вперед и прикрикнула на толпу. «Все быстро заткнулись и свалили отсюда!» Руки волшебницы окутались пламенем, а взгляд казалось металл молнии. «Ну и что стоим? Не вынуждайте меня убивать вас! Валите по-хорошему!» Крикнула она, хмурно наблюдая за быстро редеющей толпой. «Ну-ну!» Брат шагнул вперед защищая игроков. «У нас еще есть свои дела!» Фу, пронесло!» Арк был изумлен с пушкой дурного настроения Родиан, но все таки благодаря этому он выбрался из окружения любопытных игроков. Никем более непреследуемые, они ушли в парадон. «Эй, ты можешь я контролировать?» Со вздохом поинтересовался брат у своей напарницы. «А что такого? Я разве не могу высказаться, когда у меня плохое настроение?» Атмосфера вокруг этих двоих начала стремительно накаляться. «Да что не так-то, а? Красный день календаря? Прибья! Кулак Родиан впечатался в челюсть Брэда. Тот пошатнулся, но тут же улыбнулся и обратился к арку. «Кстати говоря, ты столько охотился, у тебя, наверное, куча дел намечена, да?» Э, нет, ну...» «Что за чёрт? С чего вдруг такая резкая смена темы?» «Где ответ на удар? Он ей всё спустит?» Игнорируя ошарашенный взгляд Арка, Брэд указал на часовую башню. «У нас, Родиан, в городе есть свои дела. Разделимся и снова встретимся в пять часов в верблюжьем оазисе. Спроси любого на центральной площади, и они окажут тебе дорогу. Выпивка там и правда классная. Разок попробуешь жить там захочешь остаться. Давай, увидимся!» Брэд уже повернулся, когда поражённый Боксил воскликнул. «Хианем, ты просто так уйдёшь?» «А что, скоро же увидимся?» «Ну, возьми меня с собой!» «Зачем?» Не Непонимающе спросил Брэд. «У меня же есть добыча! Мы могли бы вместе рассортировать ее. «Хорошая же идея!» Арк уставил на пук силы. Брэд же не сумел ощутить натянутости между его спутниками и расхотался. «Я не совсем тебя понимаю, но тебе со мной нельзя. Мы с Родиан займёмся кое-какими взрослыми делами». «Тебе еще раз врезать?» Прошипел Родиан. «Тише, тише!» — усмехнулся брат. «Ладно, встретимся в пять в верблюжьем Оазисе». И воин увёл родиан -Лей. Когда парочка исчезла из виду, Буксил огляделся с беспокойным видом, кровь отхлынула от его лица, когда он увидел страшный взгляд Арка. Но ну, Аркнем? «Да...» — губы юноши медленно загнулись в осмешке. «Я тут вспомнил, как у тебя неделя прошла. Только давай не здесь поговорим. Если ты хочешь разобраться, давай это делать там, где нет детей младше 18. Давай замнем на время, выпьем по кружке и все уладится. Когда-нибудь все точно уладится! Само собой! Ну, пойдем! Слушая сбивчивую речь торговца, Аркаблиза облизывался и нарезал круги вокруг белека и буксилы. Он уже решил, каким образом покарает предателей. Это принесет ему громадное облегчение. Он что, хотел укрыться за спиной бреда? Посмотрим, сколько этот свин продержится. Я заставлю его умолять о смерти». Целью Арка было не просто убить Буксила. Согласно заключенному контракту, Арк должен был заплатить ему 800 золотых за кристалл памяти. Соглашение заключалось в спешке, однако теперь ситуация изменилась, и причина, по которой Буксилу требовалось 800 монет, вернулась обратно живёхонькой. Следовательно, не было никакой необходимости платить эти деньги, вот только Буксил вряд ли добровольно откажется от исполнения контракта, Придется на него надавить, Для этого Арк создавал старательно вокруг свины и пса гнетущую атмосферу, надеясь избавиться от соглашения. Всю дорогу до лавки он бросал на парочку многозначительные взгляды, от которых они каждый раз в ужасе подпрыгивали. К тому времени, как Арк ступил на порог магазинчика, буксил и Беляк уже имели затравленный вид. А это забавно. Как выяснилось, разработанный Арком способ пытки имел еще один эффект. А, -а, а здесь много всего. «Поэтому я вам дам, скажем, сотню и еще 80 золотых!» Лавочник, оглядев, вываленную перед ним кучу барахла, озвучил свою цену. Арк не продавал добычу еще самой Басаги, поэтому в сумках скопилось много чего. Конечно же, он не стал выкладывать магические предметы и вещи с ценными свойствами. В лавке он скидывал только хлам, так что 180 монет были неплохой ценой за гору барахла, но обуксил затряс головой. «Что ты такое говоришь? Ты только посмотри сюда!» Да только эта штука стоит не меньше 30 серебряных. И вот это! Думаешь, мы совсем лопухи какие? Да и за объем накинуть надо бы. 185! А! Вот только на рынке дела нынче не столь хороши! отозвался лавочник. Что если я возьму все это, а завтра цены рухнут? Что мне тогда делать? На этот риск ты подписался, открывая лавку! Невозмутимо парировал буксил. 184! Навык торговли, при помощи которого можно было убедить NPC, менял свои эффекты в зависимости от прилагаемого красноречия. Обычно буксила не волновала сумма, вырученная за проданную добычу. Его навык рос вне зависимости от нее. К тому же его интереса в этом не было. Даже при удачном проведении сделки он не получал ни копейки. Вот только в этот раз он был переполнен желанием драться за каждый серебряный, поэтому яростно торговался. Буксил явно желал повысить свои ставки до того момента, как придёт его судный час. Х, вот же. Буксил продолжал снова и снова применять торговлю, уже заставив хозяина лавки чувствовать себя неловко. Оставив их, Арк отправился глазеть на витрины. «Быть может, вам понравится кукла?» «Чего?» «Предлагаю так! 180 монет и вот та кукла!» Закинул удочку лавочник, заметив, что Арк разглядывает куклу на одной из витрин, Игрушка была похожа на кролика. Кукла Пока-Пока обычная. Превосходная кукла, изображающая известного зверька Пока-Пока, обитающего в северных горах. На ощупь просто и заметильно. К тому же игрушка зачарована, магия заставляет ее издавать звуки и двигаться. Также в нее заключен кристалл для записи вашего голоса. Великолепный подарок. Цена три золотых. Хм. Арк почесал голову и кивнул. «Хорошо, согласен». «По рукам!» Получив куклу Пока-Пока, он покинул лавку. Неплохо прошло, хотя на душе почему-то неспокойно. Куклу, собственно, Арк взял для Рока. Он узнал, что скоро её день рождения, и хотя он уже заплатил девушке за то, что она присматривала за лавкой в его отсутствие, он все равно чувствовал, что нужен отдельный подарок. Какое-то время он беспокоился, что не найдет ничего подходящего, но вот она, кукла. Получил ее как бонус, но все равно будто купил. «Кукла нравится, да? <смех> с нисходительным тоном поинтересовался Буксил. Свин уже вышел из лавки и теперь стоял рядом, сплетя пальцы рук. Арк проигнорировал торговца, пряча подарок в сумку. «Так, теперь на очереди...» Пора было решить вопрос кожи великого демона, полученный из пожарителя душ. все же это редкий материал, выбитый с босса. а а Я впервые вижу подобный предмет!» Задумчиво пробормотал лавочник, которому Арк показал шкуру. Похоже, он наделен какой-то магией. Мне нужно справиться об этом у знатоков. Но поскольку это редкий предмет, то я могу дать вам по 20 золотых монет за штуку. 20 монет за штуку. Сотни за все пять. Неплохая цена за материал. И все же Арк отказался от сделки. Ловочник не был экспертом по таким вещам, а в подобных случаях предлагаемая цена редко бывала справедливой. Другими словами, если он найдет NPC-специалиста, то сможет получить гораздо больше. Вот только это редкий предмет, и найти мастера будет очень непросто. Если предмет уникальный, то нужный эксперт может не найтись и в нескольких городах. Вечно с этими ингредиентами сложности какие-нибудь. Остался только один вариант. Продать шкуру другому игроку. Цена, предлагаемая за вещь NPC, была лишь ориентиром, что вполне естественно. Настоящая стоимость предмета зависела от спроса на нее среди игроков. Самым типичным примером этого был так называемый черный кристалл. Если продавать их лавочникам, то можно было выручить по 10 серебряных за каждый, но среди игроков цена таких вещей, благодаря спросу на них среди алхимиков, достигала одного золотого за штуку. Продавать необычные или редкие материалы NPC – все равно, что у себя же воровать. Для начала следовало найти информацию о рыночной цене на коже великого демона среди игроков. Самым быстрым способом сделать это было аукцион, место, где можно было продать уникальный предмет, и где определялась рыночная стоимость чего угодно. Арк старался посещать аукцион при каждом своем визите в город, а в Парадоне поселении близ гробницы короля, аукцион был оживленным местом. Вот это громадина! Аукцион в парадоне занимал пятиэтажное здание. Он разросся из-за огромного количества предметов, принесенных игроками, в качестве добычи из похода в гробницу. Каждый из пяти этажей отвечал за свой тип предметов. Арк вошел внутрь и поинтересовался у NPC-менеджера, где здесь занимаются особыми ингредиентами. «Секция Д, четвёртый этаж!» «Спасибо! Удачных вам покупок!» Арк поднялся на четвертый этаж и посмотрел на витрины. «Так, кожа великого демона, кожа великого демона». Лунная пыль, глаза кроманьонца, блестящий коготь мурании. По всем витринам были разложены чудные особые ингредиенты. В окрестностях постоянно охотились игроки довольно высоких уровней, поэтому лотов хватало. Самые лучшие образцы стоили по несколько сотен золотых, А были и такие, где только за один кусок руды просили несколько десятков золотых. Ингредиенты, необходимые для создания других редких и уникальных материалов, тоже стоили немало. Те же предметы, которые нельзя было достать в лавках NPC, стоили в 3-4 раза дороже.